46. Что Лаокаон в знаменитой группе не кричит, очевидное и постоянно повторяющееся удивление этому должно происходить от того, что в его положении мы все бы кричали, и этого требует и природа так как при сильнейшем физическом страдании и мгновенно охватившем величайшем телесном страхе вся рефлексия, могущая, быть может, привести к безмолвному терпению, вполне вытесняется из сознания, и природа крика рвется наружу, чем она в то же время выражает страдание и страх, зовет спасителя и пугает нападающего. Поэтому уже Винкельман указывал на отсутствие крика но, ища оправдание художнику, он, собственно, превращал Лаокаона в стойка, считающего несовместимым с своим достоинством кричать, а налагающего на себя сверх своего страдания ищу бесполезное принуждение сдерживать его выражение. Поэтому Винкельман видит в нем испытанный дух великого человека, который борется с мучениями и старается победить и сдержать в себе выражение-ощущение ощущения «Он не испускает громкого крика, как у Вергилия, а только боязливые вздохи» и так далее. Сочинение том 7, страница 98. Тоже подробней том 6, страница 104 и другие. Это мнение Винкельмана критиковал именно Лессинг в своем «Лаокаоне» и исправил его вышеупомянутым образом – На место психологической причины он поставил чисто эстетическую, что красота, принцип древнего искусства, не допускает выражения крика. Другой присовокупляемый им аргумент, будь то вполне приходящее и длится неспособное состояние, не должно быть изображаемо в неподвижном искусстве, имеет против себя сто примеров превосходных фигур схваченных в мимолетных движениях, танцующими, борющимися, хватающими и так далее. Гёте в статье о лакаоне кой открываются пропеллеи, страница 8 даже считает выбор такого вполне приходящего момента прямо необходимым. В наши дни гирт, журнал Оры, 1797, 10 выпуск, Разрешил дело тем, сводя все на высочайшую правду выражения, что Лаокаон потому не кричит, что близкий к задушению, он уже не в состоянии кричать. Наконец, Фернов. Римские исследования, том 1, раздел 426 и следующие. Разобрал и взвесил все эти три мнения, не прибавив, однако, от себя нового, а только сопоставил и соединил три вышеозначенные. Я принужден удивляться, что такие рассудительные и остроумные люди издали с усилием тянутся за недостаточными основаниями, хватаются за психологические и даже физиологические аргументы, чтобы объяснить вещь, кое основание лежит так близко и так сразу видно не непредубежденному. И особенно, что Лессинг, так близко подошедший к верному объяснению, тем не менее никак не попал в надлежащую точку.